383. Матерь Агни-йоги Каждый час приближает сужденное. С чем и как в него войдем? Что принесем? Принесший больше, больше и получит. Имеет заслугу зажегший больше сердец. И особенно ценно приношение, творимое во тьме предрассветного часа. Оно на весах будет тяжелее всего. Когда все свершится, будет столько сторонников света, считающих свои заслуги и приношения блага и им, но несущий во тьме светоч духа зажженным, когда тучи кругом и враги, все же будет приближен особо.